Палачей было двое. Тот, который стоял справа, был более высокого роста и делал свое дело с явным садизмом. Иисус стоял, слегка наклонившись, руки его были привязаны к столбу. Удары плетей приходились также на живот, верхнюю часть грудной клетки, голени и бедра. Изучая следы ран на плащанице, В частности над левой и правой лопатками ученые пришли к общему мнению, что Иисус н е с на место распятия поперечный брус креста, а руки его были привязаны к нему. Вес бруса составлял около 30 килограммов, а его длина достигала одного метра в о с м ь сантиметров. Крайне изнуренному после бечевания Иисусу пришлось преодолеть путь к месту распятия длиной около половины километра, и для этого нужно было прилагать большие усилия. Несколько раз, падая лицом вниз, он разбивал колени о каменистую дорогу. Ученые обнаружили следы от ран на лице. И на коленях, особенно на правом, полученных в результате этих падений. Известно, что сам Иисус не мог донести крест, и римский сотник заставил некоего Симона Киренянина взять крест, чтобы нёс за Иисусом. Распятие было самым жестоким и унизительным видом казни, применявшимся в Римской империи. На п л а а н и ц е хорошо видны раны в пробитых гвоздями запястьях. Руки прибивали к кресту гвоздями через запястья, а не через ладони, потому что только тогда они могли выдержать тяжесть тела, висящего на кресте. Ладони, пробитые гвоздями, под весом тела разрывались. Гвозди вбивались в пространство. называемая щелью де сто между запястными костями. В этом месте нет крупных кровеносных сосудов, однако проходит центральный нерв, управляющий движениями человека. Центральные нервы, пишет один из исследователей Туринской плащаницы доктор Пьер б а р б е в которые попали гвозди. выполняют двигательную функцию, но одновременно являются и сигнализаторами боли. Эта боль ужасная, но переносимая. В противном случае человек потерял бы сознание. На п л а щ а н и ц е видны следы, которые оставили две струйки крови из раны на левом запястье. Благодаря этому Учёные смогли установить положение рук, прибитых к поперечному брусу креста. Угол между струйками составляет около д е с я т градусов. Это означает, вися на кресте, Иисус время от времени старался приподняться, чтобы набрать воздуха, и тогда принимал положение 65 градусов от линии плеча. А когда опускался, пятьдесят пять градусов. На несколько мгновений угол наклона плеч изменялся, и тогда Иисус мог набрать воздуха. Боль и и з м о ж д е н и е принуждали его вновь опускаться. Этот ритм подтягивания и опускания на прибитых гвоздями к кресту руках и ногах продолжался. Около трех часов и был причиной ужасных страданий. С течением времени ритм становился все более частым, пока н е были полностью исчерпаны силы и не наступила смерть. По отпечаткам стоп можно сделать вывод, что они были прибиты одним гвоздем к вертикальной балке креста. Стопы. Были положены левая на правую. По мнению врача Луиджи Малантруко, руководителя лаборатории ф а т е б е н е ф р а т е л и Италия, анализ следов от раны в правом боку шириной полтора сантиметра и длиной четыре с половиной сантиметра. а также от обильного вытекания крови и жидкости, скопившихся в плевральной впадине, указывают на то, что непосредственной причиной смерти стал разрыв сердечной мышцы в результате инфаркта, после которого произошло просачивание крови в около сердечную сумку, там собралось около двух литров крови, а затем в плевральную впадину, вызвав гемоперикардию. Внезапный разрыв около сердечной сумки под влиянием сильного давления скопившейся там крови вызывает парализующую боль в области грудной клетки. Это было причиной вскрика, после которого Иисус умер. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. Внезапная смерть наступившая при полном сознании в крайнем изнеможении обычно вызывает моментальное посмертное окостенение. Этим объясняется напряженная поза тела на плащанице. Вскоре после смерти произошло разделение скопившейся в околосердечной сумке крови на красные кровяные тельца. которые собрались в нижней части и бесцветную плазму, которая оказалась в верхней части плевральной полости. После того как верхняя часть грудной клетки была пробита копьем, произошло внезапное излияние наружу сначала красных кровяных клеток, а затем плазмы крови, крови и воды, как написал в Евангелии святой Иоанн. Специалисты в области судебно-медицинской экспертизы утверждают, что тело Иисуса было одето в плащаницу примерно через два с половиной часа после смерти и оставалось в ней до 36 часов, поскольку на плащанице не осталось следов разложения и гниения. С полной уверенностью можно утверждать. что тело не в н и м а л о с ь и с п л а щ е н и ц ы поскольку на ней нет следов отделения от тела и отчетливо видны н е т р о н у т ы е с г у с т к и крови. Отпечаток мертвого тела на п л а щ е н и ц е не указывает, однако, на какие-либо признаки его разложения. Тщательные исследования образа на п л а щ е н и ц е обнаружили указания на то, Что вокруг головы Иисуса Христа была повязка, поддерживающая нижнюю челюсть. Другой перевязью были связаны впереди руки. Эти перевязи были под п л а щ а н и ц е й на самом теле Иисуса Христа. В результате обработки трехмерного изображения ученые идентифицировали две монеты. лежавшие на правом и левом глазах человека с п л о а н и ц ы Одна монета была отчеканена между двадцать д е в я т и тридцать вторым годами во времена правления Понтия Пилата, а вторая отчеканена Пилатом в честь Юлии, матери императора т и б е р и в двадцать девятом году после Рождества Христова. Это очередной довод в подтверждение происхождения плащаницы со времен Христа. А наличие монет на глазах отражает д р е в н и й е в р е й с к и й о б ы ч а й при погребении умерших. Но почему на плащанице не запечатлелась боковая поверхность тела? Ведь если плащаница лежала на теле свободно, она должна была не спадать по бокам. И боковая поверхность тела должна также хорошо быть видна, как и остальные участки тела. Для ответа на этот вопрос мы должны обратиться к другому месту из Евангелия от Иоанна. Пришел также и Никодим и принес состав из смирны и алоэ литр около ста. Сто литров благовоний это более тридцати килограмм. Смирно представляет собой загустевший сок кустов бальзамической мирры, а алоэ — это порошкообразное ароматическое вещество из сандалового дерева. Внимательное чтение Библии убеждает нас, что в древности обычным делом было приготовление благовоний в твердом состоянии, особенно для длительного хранения. И с о п о с т а в л е н и я Евангелия от Иоанна с Евангелиями от Марка и Луки становится ясным, что и Осиф, аримофейский, и Никодим не совершали о м о в е н и я тела Иисуса Христа. С этой целью как раз пришли рано утром после субботы жены мироносицы к гробу Господню, чтобы совершить то, что не было сделано при погребении. Плащаница также свидетельствует, что омовение тела Иисуса Христа не было совершено, иначе следы крови были бы смыты и не запечатлелись на ткани плащаницы. Поэтому следует предположить, что либо Иосиф и Никодим передали состав смирной иалои для приготовления мира женщинам, которые стояли поодаль при погребении Иисуса Христа. Либо они оставили Смирну и а л о э в пещере, но первому предположению противоречит свидетельство Евангелия от Марка, в котором говорится, что жены м и р о н о с и ц ы сами купили б л а г о в о н и е И даже если часть порошкообразного состава из Смирны и а л о э Иосиф и Никодим передали женщинам, чтобы они приготовили помазание. Большую часть его Иосиф и Никодим, по-видимому, насыпали пригоршнями по периметру вокруг тела Иисуса Христа, лежащего на одной половине плащаницы. Тридцати килограммов для этого было достаточно. Плащаница одновременно выполняла роль простыни, покрывала и плата. Одна половина лежала снизу. А другая накрыла тело Иисуса Христа сверху и, опираясь на насыпанные благовония, не касалась боков его тела. Иосиф и Никодим оставили тело Иисуса Христа покрытым площенницей, но не связанным жгутами, чтобы позволить женщинам, стоящим поодаль, прийти после окончания субботы и завершить обряд погребения. Не противоречит ли выше изложенная последовательность событий, предполагающая, что тело Иисуса Христа не было о м ы т о и помазано иосифом и н и к о д и м о м утверждению из Евангелия от Иоанна? Они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. Вовсе нет. Словами, как обыкновенно погребают иудеи, апостол Иоанн объясняет читателю, не знакомому с иудейскими обычаями, что связывать тело покойного было необходимо по правилам погребения. Для Иоанна это обстоятельство чрезвычайно важно, так как в последующем повествовании именно связанные пелены, обнаруженные им в пустой гробнице, помогли ему понять. Что тело Иисуса Христа не украли, но Он воскрес. Апостол Иоанн не утверждает, что все требуемое законом было исполнено при погребении. Напротив, он подчеркивает поспешность погребения ввиду приближения субботы. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Что же касается необходимого помазания, то оно, как об этом сказано самим Господом, было совершено заранее, накануне Пасхи. Возлив м и р а с и е на тело мое, она приготовила меня к погребению. Итак, исследуя п л о щ а н и ц у специалисты сумели с высокой степенью точности воссоздать события, о которых повествуют Евангелия. Однако научное сообщество менее всего склонно доверяться чудесам. Удобнее и проще было предположить, что площенница произведение искусства. Правда химические анализы подтвердили, что следов краски на ткани нет. Но рисунок может быть нанесен на ткань не только с помощью красок, но и с помощью некоторых веществ. дающих при определенных условиях потемнение волокон. Анализы обнаружили следы крови на месте ран, но она могла быть нанесена и специально для большей убедительности. И все-таки версию о том, что п л а щ е н н и ц а творения художника, пришлось отвергнуть. Можно допустить, что средневековые живописцы использовали для нанесения изображения на ткань вещества которых мы не знаем и обнаружить аналитическим путем пока не можем, но никакие алхимики не могли создать негативное изображение человеческого тела. Даже Леонардо да Винчи не смог бы сделать рисунка в форме негатива. Это вообще невозможно, даже сейчас, когда эффект негативного изображения известен и изучен. Что же говорить о временах когда о нем не имели ни малейшего представления. А если все это всего лишь творение художника, то возникают вопросы: кто и почему создал это изображение, и как мог средневековый художник создать негативное изображение еще до изобретения фотографии? Большинство врачей и патологоанатомов, занимавшихся изучением площеницы, поражаются точности воспроизведения положения тела, полученных ран, нюансов, связанных с распятием на кресте. Кроме того, специалисты отмечают анатомическую точность сделанного изображения. Исследовавшие площеницу медики решительно отвергли все версии о ней как о деле рук художника. Они утверждают, что лицо и тело на плащанице не только анатомически идеально точны, в них обнаруживаются признаки трупного окоченения, наступившего в распятом состоянии, а по характеру подтеков крови у ран можно установить, что тело вздрагивало от боли и предсмертных конвульсий. По их мнению, ничем иным, как только отпечатка мертвого тела. Изображение на Туринской п л а щ е н и ц е быть не может. В 1969 году произошел важный прецедент: группа специалистов (11 человек) была впервые допущена к п л а щ е н и ц е Правда, цели этого исследования в основном касались выяснения качества сохранности п л а щ е н и ц ы и выработки предложений по ее дальнейшему хранению. В 1973 и 1978 годах руководитель полицейской лаборатории в Цюрихе, доктор Макс Фрей, дважды брал на анализ образцы биологического материала с п л о щ а н и ц ы На основании их изучения ему удалось выделить и идентифицировать пыльцу 58 видов растений. Некоторые из них встречаются в Европе, а 44 произрастают в Палестине, Южной Турции и окрестностях Стамбула. Семь из них растут только в пустынных солончаках и не могли встречаться на территории средневековых Франции и Италии, где, как известно, долгое время пребывала плащаница. В результате Фрей сделал вывод о том, что п л а щ е н н и ц а когда-то побывала в Палестине, но поскольку с 1353 года реликвия не покидала Европы, можно сделать вывод, что когда-то она находилась в Палестине и Константинополе, что согласуется с историческими данными.